Канор и я. Или всеобщая теория маршрутов. Часть первая. Проснулся я рано, часов в 6:00, и понял, что выпить в доме не осталось ничего. Поднялся с кровати, перешагнул через спящего между буфетом и столом на матрасе Никанора и вышел на кухню. Было спокойное, летнее, безоблачное утро. Вспоминать вчерашнее не хотелось, да и нужно ли это делать? На столе в кухне лежало несколько бутербродов с колбасой, какой-то рыбкой и чем-то зеленовато-светлым. Все рюмки были пусты. Над этим великолепием возвышалась банка из-под бразильского кофе Косик, аккуратно закрытая крышкой, но вместо привычного для всех черного порошка там находилась загадочная прозрачная бесцветная жидкость. На какое-то время я задумался, и тут целая волна воспоминаний захватила меня. Да-да, именно с этой баночки вчера-то все и пошло. Глафира собиралась испечь блинов, а я отправился сдавать сценарий. И уже перед самым выходом на улицу она умудрилась всучить мне эту самую баночку, мол, купишь сметанки к блинчикам, а вечером и потропезничим. Не осознавая всей опасности этого поступка, я беззаботно согласился и взял. В редакции уже почти никого не было, а дверь нужного мне кабинета просто была закрыта. Это меня не смутило, и я оставил сценарий кому-то из этого же отдела. И вот тут произошло то, чего и следовало ожидать. Я встретил Никанор. В двух словах хочу объяснить, кто это такой. Тридцати с небольшим лет этот человек успел очень много. Пройдя путь от известного рок-музыканта до законченного алкоголика, он не терял присутствие духа и в настоящее время занимался живописью, писал стихи и небольшие рассказы. Но это все не являлось истинным достоинством этого человека. Главным кладом его личности бесспорно являлось вот что. Никто во всем Петербурге не знал лучше его расположения так называемых забегаловок, а точнее, разливов, рюмочных, коньячных и т.п. Более того, он был не просто профессионалом с хорошей памятью, а больше, он был гурманом. Не просто знание интересовало его, а маршруты. Да-да, именно маршруты. Они были у него кольцевыми, развернутыми, с пересадками, но никогда случайными. И я уверен, что во всем городе не существовало ни одного места, о котором он не знал бы. И вот нас опять свела судьба. Как пела одна известная группа против кармы не потрёшь. Не себе представить, что и ему не очень-то хотелось опускать такой удобный случай поделиться своим знанием. И мы, не теряя времени, отправились. в На сей раз он предложил мне еще не пройденный нами до этого маршрут по большому проспекту Петроградской стороны. Это был один из классических его маршрутов в категории «развернутых». Что такое «развернутый маршрут? Это путешествие по одной, максимум двум трем улицам с посещением всех находящихся по пути разливов с обязательным выпиванием. Выпивать необходимо как тяжелые напитки, так и легкие. шампанское, портвейн, сухое. По желанию путешествующего можно придерживаться чего-то одного или начать с легкого напитка с переходом к тяжелому или прямо с тяжелого, делая паузы на легком. Техника безопасности подразумевает одно серьезное правило: нельзя хаотично смешивать напитки. Так как это приводит к крупным неудобствам для партнеров. Им, еще не достигшим определенного совершенства на маршруте, приходится прерывать его и тащить вас домой подвергая тем самым и вас, и себя опасности общения сами понимаете с кем. Это правило Никанор называет первым постулатом маршрута, а основная цель развернутого маршрута сводится к следующему. Вы начинаете движение из одного пункта и движетесь в направлении другого, и достигнув его, уже ни в коем случае не можете вернуться в первоначальный ранее следующего дня, так как сил на это у вас не должно быть. В противном случае вы некачественно провели маршрут, тем самым лишив себя море удовольствия и разнообразных приключений. Кстати, по пути следования вы непременно встретите кого-нибудь из ваших знакомых, уж будьте в этом уверены, которых вы не видели несколько месяцев, а может и лет, что еще сильнее дополнит эмоциональную сторону совершающегося. Выйдя из редакции, мы не торопясь пошли в сторону Большого проспекта. День был погожий, летний, Да и вообще мне было как-то легко от осознания законченного дела и даже в срок, имею в сценарий. Наше ленивое медлительное движение в сторону желаемых приключений было чем-то весьма необходимым, ведь очередной из основных постулатов Никаноровской теории гласил: "Никогда не спеши в начале". И ведь он был прав. Маршрут предполагает ускорение движения до третьей четверти маршрута, а затем медленное, но неизбежное торможение и если начинать на повышенных скоростях, то уже очень скоро можно свернуть себе шею, так и не достигнув даже половины. За спокойной беседой я не заметил, как мы достигли первого адреса. Сразу хочу сказать, что мои путешествия вместе с Никанором, я каждый раз стараюсь точно фиксировать в памяти. Как-то давно он мне пожаловался, что практически не имеет приемников и ему не на кого оставить то огромное богатство, которое к несчастью принадлежит только его памяти и более ничьей. А ведь цены ей нет для настоящих профессионалов. А во мне он чувствует какое-то родство душ или скорее расположение к тому знанию, которым он обладает. Итак, большой проспект, дом 80. Это первый разлив, где нас ожидала первая порция напитка. Для людей, не очень хорошо разбирающихся в географии Петербурга, скажу так. Если вы от Кировского проспекта начнете двигаться по большому в сторону Тучкового моста, то по правой стороне сразу за театральными кассами и не доходя до бакалейного магазина, вас и ждут. Боже, как здесь все ошеломляет еще совсем неискушённую душу любителя. Просторное, светлое помещение, высокие чистые столы, цветы в горшочках, Бутерброды, конфетки, печенье, адамы. Какие соблазнительные существа смотрят на вас из за прилавка и заглядывают прямо в самое сердце. А какой выбор? Водка русская. Водка пшеничная. Водка сибирская. Золотое кольцо тоже водка. Шампанское сухое, Коньяк грузинский три звездочки коньяк грузинский пять звездочек одним словом, закачаешься. Но не не так прост, как может показаться на первый взгляд. Он всегда маршрутом руководит сам. А значит, выбор напитков за ним. Берем по 150 золотого кольца, бутылку пепси и два бутерброда с колбасой. Хотя я колбасуй не ем, но спорить с профессионалом не рекомендуется. Да и ни к чему, себе дороже. Отходим в сторону. И вот Первый этап пройден. Выходим на улицу. Смешно в такую погоду стоять хоть и в приятном месте, но все же в помещении. Да и первая доза лучше воспринимается под солнцем. Дальше становится заметно веселее. Проходим мимо Олимпица, переходим улицу Бармалеева, ту самую по имени которой назван знаменитый персонаж из детской сказки. На какое-то время останавливаемся у скверика что между радиотоварами и галантереей. На глаза попадается последнее издание Ожегова по странной цене 120 рублей Мой экземпляр из дома кто-то взял ненадолго, но то ли забыл об этом, то ли умер, дай бог с ему. Можно было бы купить, но деньги сейчас для другого нужны, сами понимаете. Переходим улицу Ленина. Напротив в магазине «Кооператор» люди зачем то давятся. Ну их нет, чтобы в разлив зайти да успокоиться. Нет же, им толкаться надо, не друг на друга. Странный народ, будто эвакуация завтра в какой-нибудь голодный район, типа Эфиопии. Миновали Гатчинскую, и вот он следующий. Большой проспект, дом 52. Здесь уже все по-другому. Уже не столь приветливо и не столь светло. Да, относительно чистоты, мягко говоря, конь не валялся. Несмотря на это, заведение сие все же уникально. Когда-то очень давно, еще в застойные 60-е и 70-е, практиковали наливать рабочему классу портвейн из бочек и использовали для этого механизм от автоматов с газированной водой, то есть колбы с делениями на миллилитры. Но газировщики заполняли их сиропом до краев, а затем мерными дозами переливали содержимое в стаканчики, разбавляя впоследствии его газировкой. Здесь же все происходило наоборот. Разливальщики приспособили колбы для себя иначе. Изначально колба была пуста. Из бочки, стоящей где-то в закромах под давлением колба заполнялась напитком на нужное деление: 50 граммов, 100 граммов, 150 граммов, 200 граммов, 250 граммов 300 граммов в стакан не входит. А дальше прямо в стакан Но лихие ветры перестройки, казалось бы, навсегда похоронили этот принцип. Во всяком случае, уж колбы-то погибли точно. Но память народная сильна. И вот этот то розлив и стал первенцем в возрождении старой традиции. А вместо колб, вместо колб перевернутая бутылка Пепси. Понимаете? В нее входит аж 330 граммов А в стакан больше не нужно. Осталось только нанести деление. Все А выберите напитковые. Гареджи, сухое столовое вино 57 копеек 100 граммов Анапа напо, вино 2 рубля 32 копейки 100 граммов Коньяк дагестанский 4 рубля 62 копейки 50 граммов Шампанское сухое 3 рубля 26 копеек 100 граммов Почему в данном случае цена указывается за 100 граммов а в другом за 50? Для меня загадка Скорее всего, для того, чтобы коньяк не казался таким дорогим, как будто нормальному человеку все равно, что и сколько нальют, а главное, сколько это стоит. Почему в одном случае цена указывается за 100 граммов, а в другом на 50, для меня загадка. Скорее всего, для того, чтобы коньяк не казался таким дорогим, как будто нормальному человеку все равно, что и сколько наливают, а главное, сколько это стоит. Никанор сказал, что вино при такой схеме выпивания и по счастью достаточного количества денег на сегодняшний день нам запрещено. Взяли по 100 граммов коньяка и по 200 шампанского. Ни бутербродов, ни даже конфеток у них не оказалось. ну да не беда. Здесь пора вспомнить еще одно серьезное правило Никанора. Знай напитку счет. Это значит, что в любом выпивании необходимо твердо помнить, сколько ты сегодня выпил с момента пробуждения и до момента сна. Причем считать надо раздельно. Тяжелые напитки отдельно, легкие напитки отдельно. Для каждого эти две конечные цифры бесспорно разные, но а той жизнь дана, чтобы себя постоянно познавать. Зная эти правила уже много лет, я автоматически сложил в уме. Коньяк оказался довольно паршивым, а вот шампанское удивительным. И все же, отпив немного шипучего напитка, пришлось долить его в стакан с коньяком, так-то оно вкуснее. Вышли на улицу. И опять напротив толпа даже они так стремятся. А, магазин Юпитер. Там иностранные вещи за сумасшедшие деньги продают. Странные эти люди. Заплатить 20 рублей в разливе за бутылку водки им дорого, а выложить 1200 рублей за кроссовки нет проблем. У них там в Америке такие кроссовки стоят от 20 до 50 долларов, а бутылка столичной водки поллитра стоит максимум десятку. Что же это получается? Выходит, наша водка в 60 раз дешевле обуви, а у них даже по максимуму всего в 5. Но ведь там нет очередей, никто никуда ни зачем не ломится и ни за что не борется. Да, без дела мы не сидим. Но даже эти не совсем веселые мысли не испортили того отличного настроения, которое может создать правильный маршрут. Выходим к улице Олега Кошевого. Справа на нас с грустью взирает великий русский писатель Добролюбов. Прекрасно его понимают. Был бы он на нашем месте, давно бы пропустил рюмочку анисовой. Да не тут-то было, он уже мертв, а мы еще нет. Проходим мимо ресторана Чванова, или как он теперь зовется, Приморской Но туда не ногой. Это уже другой маршрут. А на ним направо в переулке знаменитая столовая Три мыша. Три мушра это своеобразная народная аббревиатура от три мушкетера». Но официально это столовое такого названия никогда не носило. Однако, место особо чтимое раньше спившими с офицерами и деятелями искусств по той или иной причине побывавшими в ЗК, но сохранившими в себе чувство гражданского неповиновения. Иногда это место посещали и мы с Никанором, особенно во времена борьбы с призрачным алкоголизмом в масштабах государства. Цены умеренные, а главное, там никогда не было ни фрейфоров ушастых, ни халдеев, ни вообще лишних людей, кроме постоянных посетителей-пьяниц с небольшим достатком. И вот если здесь, с этого места начинать переходить большой, то уже очень скоро в доме номер 35 дробь 2 нас ожидает просто центр по выпиванию и среднезакусыванию. Место исключительно особенное. Когда-то это был обыкновенный магазин по продаже напитков. Но судьба жестоко надругалась над ним. Несколько раз он закрывался, открывался вновь и вновь закрывался, становился магазином коммерческим, перевоплощался в магазин по опять становился коммерческим, опять по Становился разливом и вновь по то снова разливом. Отсюда Никанор вывел свое четвертое правило: не верь глазам своим лучше зайди еще разок и выпей рюмочку. И сейчас мы следовали его принципу. Конец первой части. Часть вторая. Большой проспект, дом 35 дробь 2. Большой просторный некогда зал в настоящее время разделен на двое способствовало этому нехитрому изобретению, видимо, то, что какое-то время тому назад здесь было сразу два отдела, а так как весь зал исполнен в виде буквы Г или огромной клюшки, то возникало какое-то не совсем правильное движение выпивающих. Оно способствовало скоплению народа и давало возможность заглатывать принесенное с собой абсолютно безнаказанно. А после этого подолгу стоять, особенно зимой толпица и тем самым не давать большому количеству желающих пробиться к стойке. А на многих прохожих все это производило такое впечатление, что они проходили мимо, не смея даже помыслить о возможном удовольствии. Теперешние две части решают эту проблему с легкостью. Но именно это и дало возможность руководству разлива постоянно морочить всем голову. Метаморфозы с основным направлением деятельности заведения не прекращаются и по сей день. Нет уверенности в завтрашнем Еще два дня тому назад здесь было царство пинты загадочной жидкости едовито зеленого цвета. Ее наливали из больших стеклянных графинов в пластмассовые стаканчики и брали с выпивающих 4 рубля 5 копеек за 100 грамм зелья А сегодня за спиной самодовольные продавщицы уже русская водка и опять по талонам. И никаких стаканчиков. Но таких людей, как Никанор, просто так с толку не собьешь Он берет меня за руку, И вот мы уже в соседнем отсеке. Правда, для этого приходится снова выходить на улицу и входить в другую дверь, что прямо с угла дома. А тут коньяк Грэми 8 рублей 35 копеек за 50 граммов. Коньяк Ос грузинский по 9 рублей 40 копеек за 50 граммов. Коньяк грузинский 5 звездочек по 5 рублей 25 копеек за 50 граммов Коньяк Арагви 4 рубля 89 копеек за 50 граммов брать не советую по причине его изысканно резинового вкуса. Не спасает даже вливаемое в него шампанское. Коньяк грузинский 3 звездочки по 4 рубля 62 копейки за 50 граммов Какая удивительная цифра соответствует этому количеству напитка. Когда-то столько стоила целая бутылка шампанского. Водка русская по 3 рубля 78 копеек за 100 граммов Опять это путаница. Пока мы с Никанором идем к стойке, пытаюсь угадать, сколько и какого напитка будем брать в этом случае. Останавливаюсь на мысли, что скорее всего это будут 100 или 150 граммов греми. Кстати, не могу не отметить тот факт, что этот коньяк был почитаем великим Сосо, и не без Но как всегда, в таких случаях ошибаюсь. Берем по 150 граммов русской. А ведь он прав, думаю про себя. Метод равномерного сочетания коньяка с водкой не так однозначно нагружает сердечную мышцу и одновременно дает разнообразнейшую вкусовую гамму. Странноватая теория, но что только не придет в голову на маршруте, тем более где-то на его середине. И именно в этот момент я увидел в зале Дмитрия звать его не пришлось. Он сам увидел меня мгновение спустя. Весело подхватив свой стакан, он направился к нам, аккуратно обходя выпивающих и стараясь не расплескать. Интересно, что же он пьет?» – подумал я. В голове стоял легкий шум отслившегося в один бесформенный звук гула многих голосов. Я подождал, пока Дмитрий подойдет, и только тогда заговорил. Что это у тебя? и кивнул в сторону его правой руки, в которой он очаровательно сжимал полный стакан жидкости, так напоминавший по цвету портвейн «Три семерки». Только никогда не говорите 777, а только «Три семерки». А ты подумай, парировал он. Неужели «Три семерки»?» – рискнул я. Так и знал, что не ошибешься», – улыбаясь, ответил Дмитрий. Подожди, здесь нет портвейнов в продаже, перебил нас Никанор. А ты посмотри сюда, и он откинул полу своей джинсовой куртки. Вообще джинсовые куртки, так же как и брюки, были где-то сто с лишним лет тому назад изобретены совсем непростыми людьми, хоть и изобретение сие предназначалось для самого простого работящего народа. Изобретатели вложили в свое детище столько любви и заботы о людях, что это превзошло все ожидания. Бедному ковбою или заводскому рабочему не всегда было удобно носить свою небольшую плоскую бутылочку или фляжку с виски в заднем кармане джинсов. И тогда, волею этих самых изобретателей в куртках появились на внутренней стороне, на уровне внешних карманов боковых, два потайных кармана, куда уже могла входить не только небольшая бутылочка, а уже целая бутылка, и не только объемом в поллитра. А самая настоящая бутылка виски. Нетрудно догадаться, что в наших условиях Ее с лихвой заменяет и бутылка портвейна, и даже 0,75 л водки любого сорта. Именно в таком вот кармане у Дмитрия лежали заветные три семерки Вот оно чудо Одно из многих, что могут ждать вас на маршруте. Правда, Никанор с недоверием посмотрел сначала на меня, потом на Дмитрия, перевёл взгляд на свой стакан с русской, опять поочередно посмотрел на нас и сказал: Вы считаете коктейль уместен на маршруте? Вот оно что, сказал с уважением Дмитрий, «ценю в людях профессиональный подход к своему свободному времени. А почему, собственно, вы считаете наше занятие свободным времяпрепровождением? Как-то не очень злобно возмутился Никанор. Я считаю наше занятие вполне серьезным делом, доступным немногим. Оно требует серьезной подготовки и определенного философского склада ума. Дмитрий слушал его с загадочной улыбкой восхищение на лице, а стакан в его руке словно застыл, как памятник или иное произведение искусства. Никанор продолжал проповедь, А я вспомнил, как был поражен одной скульптурой, которую увидел на выставке товарищества художников ТИИ в выставочном зале на Охте. На средней высоте постаменте стоял гранённый стакан, до краев полный. Именно до краев. Так что уровень жидкости сливался с самой верхней гранью, а точнее переходил в нее. Получалось, что содержимое и стакан были как бы единым целым. То ли стакан был жидкостью, то ли жидкость стаканом но самые настоящие грани Семикопеечного до боли знакомого стакана возвращали зрители в реальность. Не давали успокоиться, оторвать взгляд. Появлялось желание взять его и сделать глоток, пусть там даже была бы обыкновенная вода, а не желанный напиток. Но рассудок подсказывал, что это всего лишь произведение искусства какого-то изобретательного стеклольчика, которое вы приняли за желаемое. Я отвлёкся от воспоминаний, видимо, в тот момент, когда Никанор закончил свой монолог. Он уже внимательно наблюдал за мной, а Дмитрий все еще неподвижно стоял у стойки и не моргая смотрел на Никанора. Получалась своеобразная немая сцена, описанная великим Гоголем. Никанор нарушил ее и немедленно выпил. Помните, как у Ерофеева? Еще бы произнес слегка загипнотизированный Дмитрий. Так оторвити взгляд от меня и сосредоточьтесь на стакане, разгипнотизировал его Никанор. "Год не пей, два не пей, а сегодня сам Бог велел», процитировал я Шинкаревского Максима и Федора. Никанор отпил половину своей порции. Я последовал его примеру. Дмитрий же залпом опустошил свой стакан. Но общение с Никанором плюс собственная сообразительность научили меня осмотрительности. и... И когда на одном из очередных маршрутов он поведал мне свой пятый постулат, я был к нему уже морально готов. А формулируется он так: "Остерегайтесь больших разовых доз. Ваше сознание может не поспевать за вашими поступками". Переживая естественное неудобство в полости рта после выпитого, я думал: "А чем собственно не нравится коктейль Никанор?" Как славно было бы сейчас запить эту рисковатую русскую мягкими тремя семерками тем более что закусывать все равно нечем. Никанор словно читал мысли. Если есть желание досрочного завершения маршрута, можешь запить. И он указал на место сокрытия бутылки кивком головы. Я покорно выдержал паузу. Не стоило играть судьбой, доверившись одному, тут же ему и изменить не в моих принципах. Любезный Где же вы приобрели столь славный напиток, вновь обратился к Дмитрию Никанор. Дмитрий объяснил: "Оказалось, что прямо по направлению нашего движения открылся новый магазин. Ранее, до перестройки, там как раз был разлив. Потом надолго этот магазин был покинут хозяевами почему-то указанию свыше, и время могло бы совсем разрушить его. Но так посчитать может только тот, кто плохо знает Россию". Память народная все хранит. Ничто не забыто и никто не забыт, Смотри-ка, стихами заговорил. Так всегда случается, когда рассуждаешь о любимом. По словам Дмитрия, это стал талонный магазин, но веяние времени внесло кое какие коррективы В последнее время по городу ходил слух о том, что вино любое будет продаваться без талонов. Но проверить его не было возможности, так как вина повсеместно не было. Я вспомнил еще совсем недавнее время, когда даже по талонам приходилось выстаивать огромнейшие очереди за вином, Все равно за каким будь это сухое или креплёное. А здесь уже без талонов. Так ведь это же настоящее ледовое побоище, только гибнут все. Дмитрий успокоил. О нас, оказывается, подумали. И чтобы мы не тратили лишние силы на борьбу в очередях, просто подняли цены на все подобные напитки в 3-4 раза". И всё. Очередь сразу же сократилась где-то раз в 30-40. Интересно, что будет во время получки. А всем известная норма отпуска три бутылки вина любого, включая шампанское, практически отменилась. Наконец-то можно всего за день Пропить всю получку. Еще совсем недавно, например, армянское вино Ошакан стоило 5 рублей 60 копеек а сегодня уже 18 рублей 80 коп. Так что, стойте, граждане, боритесь, деритесь за него, если есть на что. А Дмитрию сегодня повезло. Он зашел туда после обеденного перерыва и был за это награжден тремя семерками по вполне приемлемой в создавшемся положении цене. И вот он здесь на большом 35 2. Добыть стакан было делом нехитрым. Так да к тому же и возможность встретить знакомых и не быть в одиночестве естественно усилило желание зайти именно сюда, а не устроиться где-нибудь в садике. Так и случилось. Мы вместе. Да, как славно устроена жизнь наша. Никогда не знаешь, что она тебе приготовила, и поэтому все время чего-нибудь ждешь И тогда уж точно что-нибудь произойдет Правда, нет полной уверенности, что именно хорошее. Можно ночью отдать деньги на напиток неизвестному тебе типу и покорно ждать, когда он принесет заветную бутылочку. А он тем временем ехидно потирая ладошки, уже идет проходными дворами, унося с собой твой напиток и одновременно веру в справедливость и человеколюбие, которые прививали тебе с детства. А можно сидеть дома, не смея даже подумать о возможном возлиянии, так как нет денег и ждать их неоткуда, И надо же, появляется твой старый приятель, не видевший тебя долгое время, с целой авоськой отогревающих душу жидкости И это странное сочетание событий, и хороших, и плохих, находится в каком-то загадочном равновесии, непостижимом нашему уму. Щеки Дмитрия чуть порозовели. В глазах появился загадочный блеск. Это было признаком начавшегося действия напитка. Мне стало понятно, что пришло время следующего тоста. осмотри смотри, Казукинзин Акия второй стаканище выжрут твою мать. С достоинством принёс я, Блистая знанием классик. Никанор одобрительно кивнул головой. Стакан Дмитрия, ясное дело, давно был налит, и мы все решительно выпили. Русская прошла великолепно. Никанор тоже довольно хмыкнул. Дмитрий, как всегда, улыбался. Наши стаканы были пусты. Вместительность трех семерок – это три полных стакана. Надо было что-то делать. Не оставлять же товарищей в беде. "Пить за компанию до конца", подсказала мне память, как, кстати, вспомнился этот шестой постулат Никанора. Ничего не объясняя, я выдвинулся к стойке, протянул красненькую десятку и попросил два по сто. Бесцветная прозрачная жидкость тонкой струйкой побежала в стаканы. Маленький бурунчик возникал в том месте, где она касалась поверхности. Я вспомнил один малоизвестный прием, которым пользуются профессионалы для определения подлога. Это на тот случай, если вам всучат бутылку не с водкой, а с водой. Подобное практикуется среди нечистоплотных торговцев, а иногда случается и из заводской продукции. Чтобы понять природу этого эффекта, достаточно элементарных знаний физики. Дело в том, что плотность водки и воды, как известно, разная Водка плотнее. И поэтому, если вы возьмете бутылку в руки и сильно и энергично взболтнете ее 10 раз, то если это водка, внутри сосуда возникнет изумительного очертания водоворот. Этокий смерчик из водки. А если там вода, то даже водоворота не случится. Жидкость только покачается и всё. Стаканы были заполнены, и я направился обратно. Конец второй части. Первая часть этого текста вошла в историю с первым выпуском газеты, но вторая, а также утерянная часть третья, оказались вне этого великого процесса, поскольку у второго номера так и не было. Причину сейчас искать бессмысленно. Очевидно иное. Каждый должен заниматься своим делом. Газета это интересно, но тогда кто будет музыку играть? За все не ухватишься